Накануне Россия Успения. Осенью, в день Рождества Божией Матери, Петр созвала в гости сразу несколько человек, всех своих новых, недавно появившихся православных знакомых. Кроме Кости, который на этот раз явился домой пораньше, пришел сутуловатый, печальный Федор с сильно отросшими кудрявыми волосами, уже подернутыми первой проседью, математик, Федор казался совершенно погруженным в себя, тихо поздоровался, тихо сел, молча раскрыл брошенную на диване книгу. Это был большой сам издатовски том сочинений Игнатия Бренчанинова. Аня как раз вернула его Петре. Чуть позже явилась сестра Федора Инна, живая, говорливая, явная противоположность брату. Аня вздохнула с облегчением. Сынные похоже, можно было разговаривать не только о небесном, да и вообще можно было разговаривать. Последним приехал большеглазый, бродатый, очень бледный, с волосами забранными в русую косичку, Георгий. Петра и все здесь так и звали его полным именем. Георгий. И ловили каждое его слово. Чем-то, может быть, отрешенностью взгляда, а может, косичкой, Георгий упорно напоминал Ане, Алдового, впрочем, давно завязавшего с прошлой жизнью хипа. Поэтому, или из неосознанного внутреннего протеста против всеобщего здешнего преклонения, Аня окрестила его про себя Джорджем. Джордж был из них самый старший. Чем он занимался в обычной жизни, она так и не поняла. Но от облика его, строгого взгляда из-под лобья, от манеры говорить, а он всегда словно задыхался слегка и обожал инверсии, веял странной мрачной силой. К столу были поданы картошка в мундире и чай, Не без грусти Аня вспомнила, что мясо в Петрином доме не едят. Гости начали обсуждать свои летние паломнические поездки. Федя с сестрой побывали в Пюхтицах и Риге. Там у него было много искушений. Но самое интересное, каких именно искушений, он так и не рассказал. Только произнес жестко. «Там я по-настоящему понял, мы на войне». Стало ясно, почему люди все крестят, и стул, и еду. И воду передумыванием. умыванием Все заполонено бывает врагом Кусок лишний боишься съесть Петра с Костей Уже в сентябре проехались По грузинским монастырям И увидели там немного иное православие С красным вином, которым Щедро почивали гостей С крошечными скитами на 2-3 человека С большей внешней свободой Монахи да и монахи Нелегко могли отправиться прогуляться в город Со своими мирскими друзьями И все это выглядело вполне гармонично, не в ущерб благочестию. Так говорил Костя. Петра слушала, не подтверждая и не опровергая его слов. Но отчего-то они казалось, что далеко не со всеми его оценками Петра согласна. Джордж посетил только-только отданную церкви Оптину пустынь, поклонился могилкам оптинских старцев, поработал, во славу Божию, на стройке и в трапезной. Всем было что рассказать. Все многое обрели в этих поездках, многому научились. Аня аккуратно снимала ножиком картофельную кожуру и молчала. «Ну, а ты где была?» — обратилась вдруг к ней Инна. «Я? Я в фольклорной экспедиции на практике. Их взяли туда вместе с Олькой, с которой они работали в паре. Когда бабушка пела песни или частушки, Олька записывала нечетные строчки, а они четные». Мир северной деревни оказался полон глубокого достоинства, тяжких страданий, неведомых городским жителям физических мук. Это было удивительное открытие лета. Но сейчас речь, кажется, шла совсем о другом. «Ты там с бабушками общалась?» — попыталась помочь ей Петра. «Да, в деревне они тоже все там верующие». Трудом выдавила Аня и осеклась. Она вспомнила разрушенные церкви без куполов. В каждом даже небольшом поселке была такая. Однажды какой-то уже не слишком трезвый мужчина, лет сорока, в грязных обвисших штанах, остановил их с Олькой посреди дороги и начал вдруг жаловаться. Церковь была б, не пил бы. Порушили все. А какая церковь была? Мама моя туда в детстве ходила. А теперь что? Дом культуры, все современное, танцы. Он издевательски начал изображать, как теперь танцуют, но покачнулся. Так я уж старый. Соберемся с мужиками после работы и в магазин. А что делать? А была бы церковь. Пошли бы на службу. От те крест не пил бы. Бормотал он и перекрестился в неправильную сторону. Что полезного в такой истории? И Аня сказала, «Бабушки прекрасны. И они еще столько всего помнят. Песни колыбельные, сказки, былички». «Былички? Это что?» — быстро спросила Инна. «Это истории, которые как будто бы случились на самом деле. О русалках, домовых, леших». «Господи помилуй!» — перекрестился Федор. За ним тут же три раза мелко перекрестилась сестра. Аня вздрогнула, смолкла, но про себя рассердилась. Разве она сказала что-то нехорошее? И эти бабушки знали и выстрадали столько, сколько никто из сидящих за столом. Но вслух она ничего не сказала. Впрочем, никто больше ни о чем ее и не спросил. Петра начала устраивать православные посиделки регулярно. Раз-два в месяц. Однако скоро общие беседы за столом выродились в пространные монологи Джорджа. Специально для того и стали все приходить, послушать, что он расскажет. Этот бледный и суровый человек доставал где-то редкие запрещенные книжки. От него Аня впервые услышала имена Нилуса и православного американца Серафима Роуза. Джордж зачитывал отрывки из книг, подробно их комментировал, но комментарии его, как ни напрягалась Аня, пестрели неясными и оттого казавшимися зловещими аллюзиями. Джордж точно все время намекал на что-то. О чем-то, о чем и упоминать вслух не стоило, умалчивал. Все и так должны были понять. И все, кроме нее, кажется, понимали. Часто употреблялись слова «монархия», «император», «новомученики», «кровь», «последний», «мы». Изредка совершенно с особенной, шипящей какой-то интонацией произносились слова «его число», «печать», «блудница», «до времени», «дряхлеющая европейская цивилизация», «объединенная Европа». Много цитировался Константин Леонтьев. А однажды Джордж прочитал вдруг собственные стихи. Вот как. Оказывается, он сочинял. Еще менее внятные, построенные на тех же словах и интонациях. Из всего прочитанного Аня врезалась в память единственная, относительно понятная ей фраза. «Накануне Россия Успения». Все слушали оратора серьезно с суровыми напряженными лицами, никто никогда не задавал вопросов, затем также немногословно, напутствуя друг друга выражениями с Богом ангелы-хранители в дорогу, расходились. Аня возвращалась домой с тяжелым сердцем. Все, что происходило у Петры, казалось недосягаемо высоко и далеко. Люди, которых она здесь видела, а помимо основного состава появлялись и другие, не только понимали и сочувствовали тому, что говорил Георгий, не только в отличие от нее, ясно ощущали приближение второго пришествия. Они жили по-христиански. По углубленности Петра и Федора было заметно, что они молятся непрестанно. Даже Инна при ближайшем рассмотрении оказалась такой же серьезной и строгой, как все, и ни о чем, кроме веры, искушений, прирождений, милости Божией и бесовской хитрости, не говорила. Разве что Костя был поближе, понестрашней, хотя бы шутил иногда. Ну и он тоже был с ними. А она... Батюшка, я недавно опять была у Петры. Там все настоящие христиане. Живут духовной жизнью, в духовной борьбе, постоянно молятся. А еще летом все ездили в паломнические поездки. Одна я не такая. Нигде не была. Ну и поезжай тоже. Слава Богу, много всего открывают сейчас. Поезжай. Я тебя благословляю. И Аня поехала. «Не одна. С Петрой». Та вдруг охотно откликнулась на ее призыв.